Вдоль границы по реке Аргунь были дислоцированы пограничные войска, усиленные бригадами провинциальных армий. В частности, одна из таких бригад охраняла железнодорожные станции между Джайла-Нором и Хайларом. Наиболее мощная группировка противника сосредоточивалась в Хайларе. Туда выдвигался корпус генерала Ху-Юй-Куня в составе трех бригад. В район городов Мишань и Мулин выдвигались две кавалерийские бригады. Из перечисления видно, что китайские войска были растянуты в нитку вдоль железной дороги, что делало уязвимыми их боевые порядки. В советское командование склонялось к варианту глубокого захода в тыл всей китайской группировки, чтобы расчленяющим ударом прорвать оборону в Хайларе разгромить там главные силы и с тыла обрушиться на остальные опорные пункты, в частности, на Джалай-Нор и Манчжурию. Замысел операции такого рода при удачном осуществлении сулил быстрый и убедительный успех нашим войскам. Однако от него пришлось отказаться. Мы для этого не располагали достаточной силы. В распоряжении советского командования находились всего три стрелковые дивизии. 21 35 36 к тому же они были не полностью укомплектованы. однако кавалерийская бригада и бурят монгольская КАВ-дивизионы. Такими силами было рискованно заходить в глубокий тыл китайской группировки. Могли при этом встретиться и особые трудности. В районе Трехречья к северу от Хайлара располагались педагоги, белогвардейские и казачьи поселения. В белоказачьей среде было много людей, совершивших терчайшие преступления против советской власти. Для них приход советских войск был подобен. Они могли влиться в состав китайских войск и угрожать нашему тылу и коммуникации. Советское командование решило уменьшить глубину удара обходом с севера и востока, разгромить укрепленный гарнизон Джалай-Нора и затем окружить гарнизон на станции Манчжурия, покончив с этими крупными войсковыми соединениями противника. Проще говоря, было решено громить противника по частям, создавая превосходство поочередно против каждого гарнизона. Уже перед самым выступлением наши части были усилены танковой ротой, оснащенной машинами МС-1. Предстояло в ходе боев впервые в дальневосточной армии наладить взаимоотношения стрелковых частей с танками. Окончательный план операции выглядел таким образом. 21-я дивизия комдив Ашахманов с бурят-монгольским кавдивизионом должна была сковать и блокировать гарнизон в городе Манчжурия с севера, запада и юга. 36-я стрелковая дивизия «Камдив-Баранович» с танковой ротой наносила удар с севера между Манчжурией и Джалайнором, перерезая тактическую и оперативную связь между 9-й и 17-й бригадами и направляя главный удар на Джалайнор с запада, одновременно блокируя 9-ю манчжурскую бригаду с востока. 35-я стрелковая дивизия камдив Комдив Иванов наносила главный удар с севера на юг, на Джалайнор. Силами батальона захватывала высоту 101, что в 3-5 километрах восточнее Джалайнора, тем самым отрезая путь отступления из Джалайнора на Хайлар. Естественно, что силами одного батальона на высоте 101 трудно было задержать отход Джалайнорской бригады противника Но иначе спланировать эту часть операции было просто невозможно. После осеннего разлива реки Хайларх и ее притоков, соединяющих озеро Джалайнорх с Аргунью, вся местность вокруг высоты 101 покрылась льдом. Высота 101 возвышалась пологим островком, на котором занять позиции мог отряд не более батальона. Пятая кубанская кавбригада Комбриг Кракосовский получила задачу ударом через высоту 101 выйти на южную окраину Джалайнора и с юга атаковать поселок и железнодорожную станцию. Сухопутные войска поддерживали авиационные эскадрилья